подошёл. Легонько поддал её носком сапога. Она отлетела немного дальше, да так там и осталась валяться, обыкновенный комок мятой газеты. Но когда я вернулся к машине, газета опять запрыгала. Скок-прыг, скок-прыг. Вот это уже было насквозь необычно. Я хотел подойти снова, Но остался на прежнем месте. Газета уже не прыгала, двигалась, однако совсем по-другому. Выписывала на земле большие, чуточку неправильные круги, явственно доносилось самое обыкновенное бумажное шуршание. И опять стала подпрыгивать. Скок-прыг, скок-прыг. Мне стало не по себе. Очень непонятное было ощущение. Стою я посреди этого колодца в совершеннейшей тишине. Никого вокруг и близко нет. Ни одно окно во двор не выходит, а это чёртова газета передо мной то прыгает, то выписывает по земле круги и другие фигуры. Вам, может быть, и смешно, но мне в тот момент было не до смеха. Откровенно говоря, мне стало страшно. Но этот страх не имел ничего общего с обычными страхами. Я ведь ни чего-то определённого испугался, боялся этой непонятности, неправильности. Обыкновенные вещи самостоятельно двигаться не способны, не занимаются подобными фокусами. Комо газеты при совершеннейшем безветрии так себя не ведёт. Ему полагается по всем законам физики смиренненько лежать на месте, а не виртуозить, как нечто живое и обладающее самостоятельностью движений. Она ко мне не приближалась, оставалась на том же месте, в том же углу двора, но решительно не унималась, прыгала вверх-вниз, как резиновый мячик, кружила по земле. Мне было видно никакой ниточки, или, скажем, лески, за которую её могли бы дёргать. Я ведь подходил только что, поддавал её сапогом и никакой нитки при этом не увидел. Да и потом, где прятался бы тот, кто тянул за эту воображаемую нитку? Ни одного окна, где спрятаться. И никого нет. Думаете, что хотите? Но я в некоторый момент передвинул кобуру вперёд, а потом и вовсе расстегнул. Сам не знаю, чем бы мне помог пистолет против комка газеты, но я именно так поступил. Жутковато было. Происходящее пугало как раз своей необычностью. Я не верю во всевозможную нечистую силу. Никогда ничего подобного не видел, хотя от других слышал разные, но тут самым, по-моему, пугающим стало то, что это была именно газета. Не привидение какое-нибудь зелёное и клыкастое за мной гналось ночной порой глухим лесом, средь белого дня, посерёдке огромного города, пусть и варварски разрушенного, прыгал и крутился. Камок газеты. Несообразность этакая, как не положено. Газеты не прыгают сами по себе. Не знаю, чем бы всё кончилось. Очень возможно, я бы по ней в конце концов польнул, не выдержав несообразности происходящего. Вспоминая моё тогдашнее настроение, Вполне мог открыть огонь, потому что стоять, ничего не предпринимая, и наблюдать было вовсе уж мучительно. Только на мое счастье вышли наши. Не нашли они этого типчика, зато им какая-то то ли добрая, то ли трусоватая душа дала следок. Мы и уехали. Благо газета перестала елозить. Вот и все. Все. ребятам я ничего тогда не рассказал, ещё чего не хватало. Не поверили бы. А ведь всё так и было, как я описываю. Хроника пикирующего бомбардировщика.